Глава 10. Варвара засыбиралась домой сразу после звонка мужа. Он ждал её у подъезда в гуляющей собаку. Перед тем как уйти, Варя минут пять гримасничала в оконном стекле, делая вид, что не хочет покидать Полину. Та стояла рядом и улыбалась, наблюдая за тем, как молодой мужчина шлёт жене воздушный поцелуй и изображает поющего менестреля. Летний вечер был тёплым, ласковым, И Полина вдруг подумала, что Варя с мужем наверняка пойдут домой медленно, держась за руки. А их пёс, Митис, такс, из Паниеле, будет важно брести рядом, тряся кудрявыми большими ушами и поглядывая на хозяев умными чёрными глазами. Полина положила остатки торта в контейнер, щедро осыпала конфеты и сухариков и вручила подруге. Спасибо тебе, Варя. Не знаю, что бы я без тебя делала. А я Тут же парировала подруга: "Ты мой луч в тёмном царстве Скороходова. Я же психа, а ты на меня благотворным влияешь". "Да ты само спокойствие и благоразумие, Варя. Ой, не скажи. Иногда так уматываюсь, что хочется встать посреди площади и заорать во всё горло". "Что заорать?", испуганно спросила Полина. "Не что, а как? Громко, в полную силу, чтоб в ушах зазвенело". Ты же знаешь мой темперамент. Это ведь не злость, а... Варя прижала к груди пакет с гостинцами. В каждом из нас есть нечто такое, что мы прячем ото всех. Маленький зверек такой. И иногда его надо выпускать на волю, чтобы продышался. Мне повезло с мужем, Поль. Он это понимает. Да, Варь, очень повезло, вздохнула Полина. Я очень, очень хочу, чтобы ты встретила такого человека, который бы тебя понимал. Ну, чтобы это произошло, тебе самой следует разобраться в себе. Поезжай, дорогая, проветрись. Про аристом за меня, как следует в этих своих лесах, и дракону привет передавай. Поцеловала она Полину в щёку и выскочила за дверь. Передам, тихо ответила Поля, прислушиваясь к звуку шагов Вари и радостному лаю её собаки. В запасе у Полины оставались почти сутки, чтобы принять окончательное решение. Раздумывая, она занялась уборкой, вдруг решив пройтись по верхам. На антресолях, кроме журналов и книг, нашёлся старый отцовский рюкзак с походной амуницией. Вывалив всё в кучу посреди комнаты, Полина села на пол и вдохнула пыльный запах, сквозь который пробивались ещё ароматы сухой травы и ночного костра. Разбирая содержимое, она нашла китайский литровый термос с царапинами на боку. Две потемневшие металлические миски, слипшийся дождевик и старый овечьий чуни. Их Полина помнила особенно хорошо. Когда она приходила к отцу, то стаскивала их с батарей и натягивала вместо тапок. Да, шерсть свалялась и пестрит за лысинами, но теплее и уютнее их не было ничего на свете. Надо же, оказывается, отец их так и не выкинул. Внутри чуни были набиты скомканными газетами. Видимо, таким образом отец хотел защитить тапки от моли. Но современная моль стала настолько всеядной, что газеты ей уже нипочём. Да и типографская краска, наверное, уже не настолько ядовита, чтобы справиться с надоедливыми насекомыми. Также в рюкзаке лежала свёрнутая брезентовая куртка с осаленными карманами, насквозь пропахшая табаком. Прижав её к лицу, Полина замерла, чувствуя, как к глазам подкрадываются слёзы. Наверное, не стоило ворошить воспоминания, а наоборот, следовало прислушаться к матери, сделать хороший ремонт, пустить в свою жизнь что-то новое и светлое. Но разве сама она не состоит из того, что было с ней? И разве можно вычеркнуть всё то, о чего так болезненно щемит сердце? Вздохнув, она вдругочутливо поняла, что эта поездка нужна ей по-зарест, и неважно, с кем и как она попадёт в заемье. Ничего страшного не произойдёт, даже если ей придётся оказаться там в одиночестве. Всего лишь несколько часов, возможно, день в окружении воспоминаний и в поиске вдохновения. У неё есть деньги, чтобы ни от кого не зависеть, и время, чтобы посвятить его себе. Вернуться в детство, к Шуше, к девочке, которую, как она не старалась, но так и не смогла забыть. Вернуться в то место, где она впервые испытала самые сильные чувства. Восторг, страх, ужас и любовь. Если заявиться в гостиницу к назначенному режиссёрам кушнирам часу, то возможно удастся получить место в автобусе. Она готова приютиться в уголочке и помогать чем угодно, а если всё-таки не получится, то тогда она отправится на автовокзал и поедет сама. Когда-то ведь надо становиться самостоятельной в самом деле. После того, как она приняла решение, на душе сразу же полегчало. Полина не представляла, что ей может потребоваться из вещей, так поездка с отцом в поля была первой и последней. Следующее лето она провела на море под Ялтой у родственников матери, но воспоминания об этом были скудными и размытыми. Море, разумеется, было красивым, еда, кажется, вкусной, но на фоне таблеток и постоянного полусонного состояния всё это прошло мимо. Разговоры полушёпотом, кривые взгляды, Вот, пожалуй, и всё, что запомнилось. Через пару недель после возвращения отношения между родителями перешли в стадию холодной войны. Единственное, что Полина поняла, тогда в с ней Насти во сне случился нервный срыв, такой, что потребовалась помощь психиатра. Взбешённая мать волая и метала, обвиняя отца, что он забил голову дочери роскознями о том, чего нет, и поэтому детская психика не выдержала. Полина даже не пыталась встревать между ними. Но с тех пор чувство вины прочно засело у нее внутри. Легче всего было признать, что мать права. А чтобы вернуть свое душевное здоровье, ей следовало прекратить фантазировать и больше не возвращаться к тому, что произошло. Но наше подсознание умнее, чем кажется. Можно затуманить разум таблетками и уколами, но память все равно найдет лазейку, чтобы поставить перед фактом, Это было. Было. Было, прошептала Полина, судорожно сжимая кулаки.